намеренно забытое устройство мира. Наши предки верили, а вернее знали, что мы не одиноки во Вселенной. Им бы и в голову не пришло уверовать в то, что человечество живет само по себе на некоем шарике, летящем в космосе. Они были уверены в том, что под нами, над нами и рядом с нами множество разных соседей. Их мир был гораздо богаче и ярче. В большинстве древних культур осталась концепция устройства мира в виде мирового древа. Это и ясень Игдрасиль, и древо Сефирот, и древо Жизни. Ствол древа – это ось нашей матрицы. А по проходам в этом стволе можно перемещаться между мирами. Люди живут в Срединном мире, который называется Мидгард. Рядом с людьми живут различные духи и существа Срединного мира. Верхний мир принадлежит богам а нижний, мертвым душам и различным хтоническим сущностям, которые описывались как чудовища, великаны и прочие. В результате революций, войн и прочих потрясений, а также различной интерпретации истории на протяжении веков, люди оказались оторванными от знания своих предков, от своих родов, с полной уверенностью в том, что человечество одно во всей Вселенной, неизвестно откуда пришло и куда уйдет. По сути, у людей отняли смысл для жизни и развития. Наши предки, которые были во многом более знающими и мудрыми, чем мы с вами, опирались в том числе на колесо года или, по-нашему, на сворожий круг, что означало оборот звездного неба за одно лето. На Руси всегда считали лета, а не годы. Мы сейчас спрашиваем, сколько вам лет? Настройка на природные циклы придавала жизни структуру, цельность, помогала познавать себя – и переживать весь спектр эмоций. Любовь, страх, горе, инструкции на все эти поводы буквально были прописаны в календаре и сопровождались определенными ритуалами. Разумеется, это помогало переживать любые события, сохранять устойчивость и стабильность без помощи психотерапевтов. Проблема отрыва от природы и от родных корней возникла не вчера. Ее начало можно приурочить к промышленной революции XIX века, когда начало разрушаться традиционное общество и начали стремительно расти города. Осколки древних знаний о выборе благоприятных дат, то есть искусство лавировать в неоднородном потоке времени, сохранились в китайской и индийской цивилизациях. По совпадению, там же сохранились родовые традиции, которые приносят здоровье и удачу, настоящая природная медицина, геомантия, искусство проектирования и строительства зданий. Всегда находятся умники, которые начинают причитать по поводу того, что фэншуй, аюрведа и прочие искусства – это все не наше, не славянское. Я хочу ответить на эти причитания сразу. Все эти осколки древних знаний принадлежат не индийцам или китайцам, они остались от прошлой единой цивилизации, и принадлежат всему человечеству. В китайских и индийских трактатах так и написано, что все эти знания им передали некие белые боги с севера, скорее всего, выходцы из высокоразвитой цивилизации. А вот на исконных территориях проживания этих белых богов особенно активно уничтожалось и уничтожается все ранее перечисленное. Почему? Предлагаю подумать самостоятельно. Выбор благоприятного времени. Выбор благоприятных дат и понимание того, что в потоке времени есть особенно удачные и счастливые моменты, есть во всех древних культурах. В Китае и Индии и сегодня никто даже не подумает открывать бизнес, начинать строительство или играть свадьбу без выбора удачной даты. В Древней Греции же был распространен культ Кайроса – бога удачного момента. По мифам, Кайрос был любовником богини удачи Фортуны. Самый младший из бессмертных сыновей Зевса, он считался покровителем шансов и благоприятных моментов. В одном из своих трактатов Калистрат описывает необычайной красоты бронзовую статую Кайроса, созданную в IV веке до нашей эры греческим скульптором Лисипом. Лучшее его произведение. Знаменитый мастер изобразил Кайроса как юношу, блистающего расцветом молодости и очень напоминающего Диониса. Он стоит на шаре, балансируя на кончиках пальцев. На его ступнях – крылья. В левой руке он держит весы, а в правой – бритву. Если человек успевал поймать Кайроса за чуб, тогда ему везло. А если Кайрос успевал пробежать мимо, человек никак не мог его удержать, ведь сзади была только гладкая лысина. Считалось, что Кайрос находится в постоянном быстром движении и что, порожденный временами года, он непрестанно вращается в вечности. В древности говорили «Ты произнеси Кайрос и смотри, что перед тобой откроется». О Кайросе еще говорили, что подходящий момент – это тот миг, когда судьба откликается на особые и постоянные усилия человека. Приближение Кайроса можно узнать по шуму его трещотки, тем знаком, которые судьба посылает человеку. Именно так Кайрос обращает внимание человека на тот благоприятный момент, когда нужно действовать, чтобы достичь успеха. Целеустремленность и упорная работа хороши, но если к ним добавить пазл правильно выбранного космического времени, результат будет в разы лучше. Недаром сильные миры сего никогда не пренебрегали и не пренебрегают кайросам. Все важные договоры, документы и законы выпускаются в соответствии с космическими циклами. Зачем же нам отставать? Мы тоже можем приобщиться к силе Кайроса. Есть вариант использовать общепринятые кайросы, различные благоприятные дни, о которых я рассказываю здесь. В такие даты можно делать следующие действия: прописывать свои желания, делать любые практики на исполнение желаний, начинать карту желаний, начинать что-то важное, подписывать контракты, открывать бизнес, делать крупные покупки, играть свадьбу и так далее. Ваши личные кайросы. Есть более тонкий инструмент, но он требует терпения. Это поймать свои личные кайросы. Как это делается? Отмечайте в календаре все дни, когда вам повезло. Эту практику я узнала от мастеров фэн-шуй. Они рекомендуют записывать даты, когда вас посетила денежная удача. Китайцы – приземленные люди. Всякая любовь-морковь у них удачей не считается. Так же, как не стоит приписывать к удачным дни, в которые у вас было хорошее настроение или просто хорошее самочувствие. Если вы нашли деньги, крупную сумму для вас, на вас свалился внезапный контракт, неожиданное повышение по службе или крупный подарок, выигрыш – все это признаки кайроса. Обязательно отмечайте все такие дни в календаре на протяжении года. Затем выпишите все в формате даты, месяца и дня недели. Например, вторник, 16.08, четверг, 18.06 и так далее. В итоге у вас получится список ваших личных кайросов вы обязательно увидите, что вам везет в какие-то определенные месяцы, недели и дни со вполне определенными цифрами. Пусть и не все люди обладают хорошей памятью, вы можете попробовать покопаться в ней и выписать дни ваших удачных событий в прошлом, так у вас получится более достоверная статистика. Как можно использовать свои кайросы? Во-первых, на удачные дни недели можно назначать важные события. Во-вторых, вы можете использовать свои удачные числа как знаки. Например, идете вы на собеседование и видите, что офисное здание находится по улице Набережная, 27. При этом 27 – ваше удачное число. Значит, есть шанс, что работа в данной компании принесет вам большой успех. Или вы встречаете нового человека и узнаете, что он рожден в вашу удачную дату. Тогда, скорее всего, отношения с ним будут созидательными. В-третьих, вы можете использовать свои числа для выбора номера телефона, названия электронной почты или ваших аккаунтов, номера автомобиля. И тогда все эти номера будут непрерывно генерировать для вас поток удачи.